Глава 36. Мне кажется, это платье слишком короткое вздохнула я, придирчиво рассматривая свое отражение в зеркале. А мне кажется, все отлично, возразила Настя, прищуривая глаза. Ну, не знаю, пробормотала я, все еще с сомнением глядя на себя. Платье, которое выбрала Настя, и правда было потрясающим, из мерцающей ткани цвета ночного неба с глубоким V-образным вырезом на спине, но длина Она заканчивалась где-то посередине бедра, и мне казалось, что я рискую продемонстрировать больше, чем хотелось бы. «Серьезно?» — воскликнула Настя, обходя меня и оценивающе оглядывая. «Да ты еще короткое не видела. У меня вон половина гардероба в таком стиле и ничего. Ты выглядишь сногсшибательно. Просто поверь мне». «Не знаю, мне некомфортно». Я поежилась, потянув подол платья вниз на пару миллиметров. Это, конечно, не помогло. «Так, прекрати это!» – отчитала меня Настя, хмуря свои идеально очерченные брови. «Ты собираешься в клуб, а не в дом престарелых? Мы идем развлекаться, а не копить комплексы». Она подошла ко мне, взяла за плечи и повернула лицом к зеркалу. Ее глаза, обычно такие пустые и отстраненные, сейчас искрились весельем и азартом. «Посмотри на себя, она чуть стряхнула меня. У тебя потрясающая фигура». «Красивое лицо! Почему ты стесняешься? Просто расслабься и наслаждайся вечером!» Я в очередной раз посмотрела на свое отражение. Передо мной стояла почти незнакомая девушка. Платье действительно подчеркивало все достоинства, а умелый макияж, который сделала Настя, скрывал следы усталости и делал глаза ярче. «И что, мне прямо так и идти?» — все же спросила я, указывая на длину платья. Настя закатила глаза с профессиональным преувеличением. «Да, именно так. И чтобы никаких «но». Сейчас подберем тебе туфли, и ты будешь готова покорять танцпол. Поверь, от тебя никто не сможет отвести глаз». Лукаво подбегнув мне, она опорхнула к шкафу за обувью, а я снова посмотрела в зеркало. Может, она и права, действительно. Пора немного расслабиться и отпустить все страхи и сомнения. Да, я привыкла к комфорту, к джинсам и футболкам, но один вечер можно сделать исключение. Однако, когда Настя вернулась, неся в руках серебристые босоножки на шпильке, в душе зашевелилась тревога. Они были прекрасны, словно продолжение платья, с тонкими ремешками и элегантным расширяющимся к низу кублыком, будто осколок лунного света. Но это головокружительная высота. «Нет, ты точно хочешь, чтобы я свернула себе шею, таким образом вы бы избавились от меня». Съязвила я, бросая на туфли подозрительный взгляд. «Да брось!» — отмахнулась Настя, хитро улыбаясь. «Ты сначала помери, а потом говори». Они нереально удобные, честное слово. Я недоверчиво взяла туфли и села на край кровати, чтобы их примерить. Как только моя нога скользнула в босоножку, я поняла, что Настя не врала. Они действительно были удивительно удобными. Каблук, конечно, чувствовался, но никакого дискомфорта или ощущения, что я вот-вот упаду, не было. Я встала и сделали несколько шагов по комнате. Туфли сидели как влитые, и, что удивительно, я чувствовала себя в них уверенно. Мой рост увеличился, походка стала более плавной и грациозной. «Ну, что скажешь?» — с нетерпением спросила Настя, наблюдая за мной. Я улыбнулась, посмотрев на себя в зеркало. В отражении я увидела не просто себя в красивом платье и туфлях, а уверенную и даже соблазнительную девушку. Единственным минусом был лишь квадратный пластырь на локте, но от него я пока не могла избавиться. «Ладно, убедила», — сдалась я, качнув головой. «Они действительно удобные, но если я упаду и сломаю ногу, винить будешь только себя». «Да не упадешь ты», — рассмеялась Настя. Я в этих туфлях танцую всю ночь. И ничего, жива-здорова. Главное, не смотреть вниз. Она подошла ко мне и поправила прядь волос, выбившуюся из прически. Ну все, мы готовы. Пора развлекаться. Подмигнула мне девушка. Настя, в свою очередь, была одета так, словно собиралась бросить вызов всем консервативным представлениям о приличиях. На ней был короткий кожаный топ, едва прикрывающей грудь и юбка, состоящая, казалось, из одних ремешков. Между этими ремешками мелькали загорелые бедра, заставляя меня невольно поежиться. Наряд подчеркивал ее стройную фигуру и бунтарский дух, но на мой вкус был чересчур откровенным. Мы вышли из комнаты и направились к выходу из дома. На улице уже стемнело, и яркие огни загородных домов переливались в ночном небе. Настя вызвала такси, и через несколько минут мы уже ехали в направлении города. Всю дорогу я молчала, пытаясь унять дрожь в коленях. Настя, наоборот, была оживлена и болтала умолку о предстоящей вечеринке, о диджее, который должен был играть сегодня вечером, и о том, как мы будем отрываться. Но ее слова тонули в моем растущем беспокойстве. Меня не покидало предчувствие опасности, подогретое недавними событиями и тревожными рассказами отца и Игната. Такси остановилось у входа в клуб Эйфория. Уже издалека были слышны ритмичные удары музыки, а неоновые огни вывески, словно заманивали в свой плен. Выйдя из машины, я почувствовала, как холодный ночной воздух обжигает мои обнажённые плечи. Настя, словно не замечая прохлады, тут же направилась к входу, уверенно обходя очередь. «Не переживай, я всё уладила», — бросила она через плечо, заметив моё замешательство. У входа нас встретил огромный охранник с непроницаемым взглядом. Он окинул меня оценивающим взглядом, но, увидев Настю, тут же расплылся в улыбке. «Добрый вечер, красотка! Сегодня не одна?» — спросил он, пропуская нас внутрь без лишних вопросов. «Именно!» — подтвердила Настя, гордо вышагивая вперед. Клуб обрушился на нас стеной звука, духоты и толкотни. Стробоскопы резали зрение, а громкая музыка, казалось, проникала в каждую клетку тела. Танцпол был заполнен людьми, двигающимися в одном ритме. В воздухе витал неприятный запах алкоголя, пота и разнообразной парфюмерии. Настя, не раздумывая, потащила меня к бару, где бармен Виртос уже жонглировал бутылками и шейкерами. — Что будешь? — крикнула Настя, перекрикивая музыку. — Что-нибудь легкое? — ответила я, чувствуя, как волнение нарастает. Настя заказала два коктейля, и через несколько минут бармен протянул нам высокие стаканы с разноцветными напитками. «Зажжем эту ночь!» – провозгласила девушка, поднимая свой стакан. Я неуверенно чокнула с ней и сделала глоток. Коктейль оказался на удивление вкусным, сладким и освежающим. Алкоголь тут же разнес тепло по телу, немного расслабляя и успокаивая. «Расслабься!» – крикнула Настя, заметив мое напряжение. Просто забудь обо всём и наслаждайся моментом. Она оставила стакан и потащила меня на танцпол. Я сопротивлялась, но Настя была непреклонна. Вскоре я оказалась в самой гуще событий. Поначалу я чувствовала себя неловко и скованно, но постепенно, под воздействием алкоголя и энергичной мелодии, моё тело начало расслабляться. Я закрыла глаза и просто отдалась танцу. «Идём, выпьем ещё!» — крикнула Настя и, схватив меня за руку, потащила обратно к бару. Мы заказали еще по коктейлю. Ну что, как тебе здесь, поинтересовалась она, наклоняясь ко мне. Слишком шумно, ответила я, поморщившись, и многолюдно. Привыкнешь, махнула рукой Настя, главное расслабиться и получать удовольствие. Она залпом осушила свой коктейль и заказала другой. Я, наоборот, пила медленно, наслаждаясь сладким вкусом тропических фруктов. Через некоторое время, когда музыка стала чуть тише, мы отошли от барной стойки и нашли свободный столик в укромном уголке. «Знаешь, я рада, что ты согласилась пойти со мной», произнесла Настя, откинувшись на спинку дивана. «Мне в последнее время совсем не с кем поговорить. Да и хоть как-то отблагодарю тебя за помощь». Я тоже рада, ответила я, улыбнувшись ей. «Хоть развеюсь немного». Она вздохнула и посмотрела на меня долгим задумчивым взглядом. «Ты, наверное, думаешь, что Игнат полный засранец?» — неожиданно спросила девушка. Я растерянно захлопала глазами от такой прямоты. «Ну, он не производит хорошее впечатление», — призналась я тихо. «Я знаю», — кивнула Настя, — «он умеет быть невыносимым, но он не такой плохой, каким кажется. Просто на него свалилось слишком много всего». Она сделала глоток коктейля и продолжила. После смерти отца все проблемы легли на его плечи. Компания, ответственность за семью. Конкуренты пытались отжать бизнес. Да еще это договор с твоим отцом. Короче, ему пришлось очень быстро повзрослеть. Настя задумалась, будто мысленно что-то сравнивая. Илюха совсем другой, добавила она, помолчав немного. Он более легкий, что ли. Ему плевать на все эти формальности и обязательства. Он очень свободолюбивый. «А что между ними произошло?» – спросила я, не удержавшись от любопытства. Девушка тяжело вздохнула. «Да ты и сама вчера всё слышала. Илья выбрал свою жизнь, а не то, что запланировал для него отец», – ответила она, пожав плечами. «И я не могу сказать, что он не прав. Она замолчала, глядя куда-то в пустоту. Мне показалось, что в её глазах мелькнула грусть. «Знаешь, иногда мне кажется, что я тоже живу в клетке». Вдруг призналась Настя. «Золотой клетки, но все равно в клетке. У меня есть все, о чем только можно мечтать. Деньги, красивые вещи, развлечения. Но я все равно чувствую себя несчастной. Я не могу сама делать выбор». Я взяла ее за руку, стараясь поддержать. «Все наладится», — пообещала я, хотя и сама не была уверена в этом. «Просто нужно верить в лучшее». Настя слабо улыбнулась и прошептала. «Спасибо». И снова, откинувшись на спинку дивана, закрыла глаза. Я заметила, что она немного опьянела. «А знаешь, что самое смешное?» Вдруг выпалила Настя, распахивая ресницы. «Игнат всегда говорит, что я безответственная и инфантильная. Но ведь это они сделали меня такой. Всю жизнь указывают, как мне жить. Я мечтала стать дизайнером, но отец отправил на финансы. Хотела на художественные курсы, мама настояла на гимнастике. Собиралась перебраться в город, но брат не отпустил». И так всегда. Она замолчала и снова закрыла глаза. Я видела, что ей больно говорить об этом. Почему ты не поступишь так же, как Илья? Почему все не бросишь? Илье проще, ему дед завещал приличную сумму, а я родилась позже, поэтому мне ничего не досталось. Пожаловалась она с обреченным вздохом. «Да я и не такая смелая, чтобы пойти против всех». Я решила больше не давить на нее. Очевидно, что Настя переживает эмоциональный срыв, и ей просто нужно выговориться. Мы долго сидели молча, лениво потягивая коктейли и наблюдая за мельтешением тела на танцполе. Музыка становилась все громче и громче, и я чувствовала, как меня начинает укачивать от ярких вспышек света. Вдруг Настя резко вскочила со своего места. «Хватит киснуть, вставай, пошли отрываться!» — крикнула Настя, выдернув меня из кресла, как пробку из бутылки. Я даже писнуть не успела, как она втащила меня в бурлящий водоворот танцпола. И мы мгновенно растворились в этом хаотичном движении. Настя танцевала, как одержимая, словно выпустила на волю внутреннего зверя. Плавные, дикие движения, никаких рамок и приличий. Ее тело выгибалось под музыку, руки взлетали в воздух, волосы хлистали по плечам. В каждом жесте первобытная сила, выплеск боли, обиды, не сбывшихся надежд. Я, в отличие от нее, чувствовала себя немного скованной и неловко. Непривычно короткое платье постоянно задиралось вверх, напоминая о себе. Но, глядя на Настю, я постепенно начала расслабляться и отпускать свои комплексы. Я закрыла глаза и просто отдалась ритму, двигаясь в такт музыки. В какой-то момент я почувствовала, как кто-то дотрагивается до моей руки. Я открыла глаза и увидела перед собой высокого симпатичного парня с обаятельной улыбкой. «Привет!» протянул он, наклоняясь ко мне, чтобы перекричать музыку. «Как тебя зовут?» И в этот миг, словно ледяной душ, на меня обрушилось ощущение чужого взгляда. Взгляд, пронизывающий насквозь, заставляющий кровь стынуть в венах. Я инстинктивно оглянулась, пытаясь уловить его источник, но в мелькающей толпе было не разглядеть ничего конкретного. «Нет, мне точно не показалось. За мной следят». Снова обведя взглядом танцпол, я едва не налетела на ближайшую пару, заметив в нескольких метрах от себя Игната.